Олег Андреев. Россия. Вокзал. Роман. Москва. Алим. Аст. 2001 год. Глава 1 Вокзал. Те, кому выпало несчастье ночевать на вокзале, знают, что часов после трёх ночи вокзал как-то пугающе пустеет, затихает, почти умирает это могильная тишина длится часов до пяти утра. Не ходят поезда, не суетятся носильщики, куда-то в раз пропадают милиционеры и железнодорожники. Частные извозчики не зазывают машину, куда подвезти, темными витринами пугают ларьки и бесчисленные магазинчики. В такие минуты хочется побыстрее утро. Хочется суеты и бестолковости, которая так сильно раздражает днем. В такие минуты, как у моря, приходят мысли о собственном ничтожестве перед огромностью расстояний и бесконечностью времени. И о беззащитности. Самые тяжкие преступления совершаются в такие часы. Уставшее, раздраженное сознание толкает людей на то, чего бы они никогда не совершили при свете дня и зря жертва будет звать на помощь, вокзал умер. Последнее, что увидят ее глаза, холодные синие рельсы, уходящие в никуда. В три часа двадцать две минуты к южному вокзалу столицы подошла дрезина. Она подкатила не к самому перрону, а остановилась вдалеке от света и редких сонных людей, которые непрекаянно ищут человеческого общества. На дрезине ехали двое. Один попрощался с другим, спрыгнул на высокую платформу и поспешил к вокзалу. Другой отжал ручку тормоза и покатил обратно в темноту. Если бы кто-нибудь увидел это, во-первых, удивился несказанно. Дрезины уже почти исчезли из обращения. Во-вторых, испугался бы. Лица обоих прибывших были знакомы почти каждому жителю столицы, их разыскивала милиция за совершение террористических взрывов в Москве. Откуда, с какого глухого полустанка, только там еще стояли в относительной исправности допотопные дрезины, прибыл человек, так никто никогда и не узнает. На этот вокзал он приехал только потому, что тот был далеко от явочной квартиры куда человек направлялся. Он боялся слежки, поэтому путал следы. Но странным образом именно террорист и южный вокзал в конце концов сойдутся в смертельной точки Но сейчас, в половине четвертого ночи, никто об этом и не догадывался. Вокзал спал, словно умер. А через полтора часа в разных концах Москвы станут просыпаться люди, чтобы сесть в метро или в машины, или просто дойти пешком до места своей работы, до вокзала, и даже больше, до места своей судьбы, которая для одних станет сегодня счастливой, а для других роковой. Этой ночью на вокзале никого не убили, не изнасиловали, не ограбили, но впереди был еще целый день глава 2 Собинова. нина андреевна Собинова встала и произнесла курочка пестрохвосточка вы пестра хвостила пестро а уточка вострахвосточка вы востра хвостила вострахвостят у курочки пестрахвосточки пестрохвостят а у уточки вострахвосточки вострахвостят Попробуйте повторить это быстро. Нина Андреевна сделала это со скоростью пулемета. С собой осталась довольна. Ей не нужно было сегодня использовать эту скороговорку, но дикция должна быть в порядке всегда. Нина Андреевна работала диктором на Южном вокзале и сейчас отправлялась на работу. Известная фамилия Нины Андреевны, как ни странно, имела некоторое отношение к ее жизни. Во-первых, Знаменитый певец действительно был ее каким-то очень дальним родственником. А во-вторых, она тоже не чужда была артистической среды. Впрочем, Нина Андреевна не пела. Она была драматической актрисой. Это только передовые режиссеры и критики твердят, что амплуа как таковое ушло в прошлое, что театр теперь шире и многообразнее, а всякие ярлыки, приклеенные к актеру, только мешают свободному творчеству.